Глава 45. Лондонский сезон приближался к окончанию, и лорд Феринтош, не знаю, сколько раз танцевал с мисс Ньюком, выпил пропасть бутылок старого портвейна из погреба Кью, беспрестанно бывал на завтраках в опере, на конских скачках и гуляниях вместе с молодою леди, и все-таки не делал предложения, которого ожидала леди Кью для своей внучки. Однажды Клей, взойдя к своим приятелям-офицерам в Режен паркских бараках, чтобы повидаться с ними и докончить портрет капитана Бетса, услыхал, как двое или трое молодых людей говорили друг другу. «Держу три против двух, что Ферин тоже не женится на ней. Держу то же самое пари, что он даже не сделает ей предложение». Потом, когда Клейф вошел в комнату Бетца, где разговаривали эти джентльмены, они вдруг замолчали и как будто смутились. Молодые люди смотрели на брак Этели как на случайность, больше чем невероятную, и щедро ставили куши против нее. Старая графиня, преследующая молодого маркиза, так решительно, что целый свет может смотреть и рассчитывать, достигнет ли своей цели, эта чуткая беззубая старая звероловица, представляет, не правда ли, презанимательный предмет для охотников до пари. Но что касается героини нашей истории, как бы ни была она умна, хороша и быстра на сарказм, я, с своей стороны, никак не думаю, чтобы положение мисс Этели Ньюком было соответственно ее достоинству — Молча изнывать по Томкинсе, который влюблен в другую. Терпеть, бог весть, какую бедность, голод, попасть в руки разбойников, быть избитой буяном мужем, лишиться красоты от оспы и под конец всего умереть. Все эти бедствия молодая героиня еще может перенести, в романах это случается беспрестанно, немало не уронив своего достоинства и не понеся ущерба в уважении чувствительного читателя, но девушка замечательной красоты, с сильным характером и светлым природным умом, которая позволяет старой бабке водить себя на веревочке туда и сюда в погоню за женихом, убегающим от обеих, такая особо говорю, находится в положении очень неловком для героини и... Объявляю, что если бы у меня была под рукой другая, и если бы притом я не имел в виду смягчающих вину обстоятельств, этоль здесь же получила бы отставку от звания героини. Но новиалист, хотя нехотя, должен оставаться при своей героине, как муж при своей жене до самого конца. Мы многое терпим из тщеславия, из скупости, Из многих других причин. Этель, без сомнения, много виновата, но вспомните, как она молода, она не распоряжается сама собой, воспитанная в семействе, слишком привязанном к свету. Она поневоле следует семейным преданиям. Если Этель поклоняется известному истукану, перед которым преклоняется большая часть Англии, не станем укорять бедную девушку за ее и дало служение, и вооружимся терпением, прежде чем произнесем над ней решительный приговор. Да, мисс Ньюком, не слишком почетно ваше положение в свете, хоть вы иссылаетесь на тысячи других светских людей, поступающих точно так же, как вы. При самом начале жизни и в самую цветущую пору молодости, Тяжело сознаться, что цель, которую молодая девушка ставит перед собой, что предмет ее существования состоит в том только, чтобы выйти замуж за богатого, что она наделена была красотой для того только, чтобы купить на нее богатство и титул, что дело ее на земле после душевного спасения искать и найти богатого жениха. Вот поприще для которого воспитываются, приготовляются многие девушки. Молодой человек вступает в свет, по крайней мере, с благородными замыслами. Он поставляет себе задачей быть добрым и следовать истине, добиваться почестей и никогда не унижаться до подлости. Он проводит ночи за книгами, отказывается от удобств и удовольствий для того, чтобы составить себе имя. Ни один из несчастных, теперь изнуренных и обветшавших банкротов, славы и денег, начал жизнь с возвышенными видами, от которых отклонили его потом малодушие, лень, страсть или превозмогающая враждебная фортуна. Но светская девушка, Монди, Первое правило ее учения — найти богатого жениха из старших сыновей, дом в городе и дом в поместьях, при самом переходе через порог детской в свет, в цвете свежести и красоты. Она уже продажная. Ее вышкалили в детской устремлять светлые глазки на одних князей и герцогов, крезов и диф, В лупках продолжительного тщательного стеснения сердце ее сжалость утратило данную ему природой форму, как ножки ее фешенабельной сестрицы в Китае. Как вы встречаете десятилетнюю дочь бедняка с преждевременно развитыми понятиями о торгашестве, способную маклачить на рынке с полупенсом в кармане, Так точно вы встретите юную красавицу, Год назад вышедшую из школьной комнаты И уже смышленую в коммерции своего рода Не хуже старых практиков, Расчетливую на улыбки, Умеющую ловко припрятать Или лицом показать товар своих прелестей, Искусную на то, чтобы заставить покупателей Надбивать цену один перед другим, Хитрую, как самая отчаянная торговка, на ярмарке о житейской суеты. Если молодые лейб-гвардейцы, беседовавшие о мисс Этели и ее женихах, замолчали при появлении Клейва, это потому, что им известно было не только родство его с молодою леди, но и несчастное его положение в отношении к ней. Есть мужчины, которые не высказывают свою любовь и предоставляют скрытности, как червю на бутоне, снидать краски на бледнеющих их щеках. Другие, напротив, не всегда думают о любимом предмете, но вечно говорят об нем. Таким образом, Клейв доверил свои задушевные мысли капитану Кракторпу, и скоро все общество офицеров узнало от Кракторпа о страсти Клейва, Эти молодые люди, рано познакомившиеся со светом, обещали Клейву мало надежд на успех, говоря ему без обиняков, что мисс Ньюком назначается для людей гораздо выше его, и что он поступил бы благоразумнее, если б перестал вздыхать о прекрасных виноградных кистях, которых ему не достать. Но добродушный Кракторп сострадая к положению молодого живописца, доставил ему доступ в некоторые великосветские дома, где Клейв мог встречаться с своей очаровательницей, за что капитан получил от влюбленного живейшую благодарность. Этель изумлялась и радовалась, а леди Кью изумлялась и досадовала, встречая Клейва Ньюкама в этих фешенебельных домах. Вероятно, молодой девушке приятно было видеть постоянство, с каким он преследовал ее. Так как между ними не существовало объявленной вражды, она не могла отказываться танцевать иногда с своим кузеном, и таким образом он подбирал крупицы утешения, какие доступны молодому человеку в его положении, пробавлялся полдюжиной слов – которыми удостаивали его в продолжении кадрили, или уносил с собою домой взгляд, подаренный ему в вальсе, или память о пожатии руки при прощании или встрече? С какой заботой он добивался приглашения на тот или другой бал? Как он был внимателен к хозяину и хозяйке, которые давали вечера? Некоторые из его друзей... Замечая в нем особенную вежливость к известным особам, называли его «выскочкой льстецом аристократов». А дело в том, что он искал случая быть там, где бывала Этель, и бал, на котором она не присутствовала, не имел для него никакой привлекательности. Это продолжалось не один сезон, а два. Во второй сезон мистер Ньюком завел столько знакомств, что мало нуждался в новых. Он был известен как добрый молодой человек, отличный вальсёр единственный сын богатейшего индийского офицера, посвятивший себя живописи и питающий несчастную страсть к своей кузине, прелестной мисс Ньюком. Люди с нежной душой, которые слышали об этой страсти и достаточно интересовались мистером Клейвом, приглашали его к себе. Можно безошибочно полагать, что особо чувствовавшие к нему особенное благорасположение, сами когда-то были несчастны в любви. Когда первый сезон кончился, и милорд не сделал предложения, леди Кью увезла молодую леди в Шотландию, случилось, что и лорд Ферринтош отправился туда же охотиться, и злые языки могли делать какие угодно предположения насчет этого стечения обстоятельств. И почему же не делать предположений? Вы хорошо знаете свет, и потому вам также хорошо известно, что, увидав в списке приглашенных на бал мистериста пробежав список выше или ниже, вы, наверное, наткнетесь на мистера, как его зовут. Эти нечаянности случаются ежедневно, и есть люди которые так заботливо ищут встречи с известными особами, и так неодолимо между ними магнетическая симпатия, что они готовы скакать сто миль в готчайшую погоду для свидания с своими знакомыми и рады выломать у вас двери, если знакомый находится за ними. Я должен сознаться в факте, что несколько месяцев леди Кью гонялась за лордом Ферринтошем, Эта расслабленная старуха приехала в Шотландию, где Милорд охотился за зверями, а она за Милордом. Из Шотландии она отправилась в Париж, где Милорд брал уроки танцевания шаумери. Из Парижа на Рождество в один английский загородный дом, куда его ожидали, но напрасно. По словам профессора, Милорд недовольно еще усовершенствовался в Польке И так далее. Если бы Этель разделяла тайну всех этих маневров, или была хоть сколько-нибудь больше, чем страдательной участницей их, мы, повторяю, тотчас же разжаловали бы ее из героинь, но она действовала под управлением бабки, старухи самой властолюбивой, неумолимой, которая вынуждала каждого к повиновению, и заведовала делами каждого в семействе. Так как леди Анна Ньюком должна была оставаться при больном муже, Этель предоставлена была во власть графини Кью, которая делала намеки, что оставит по смерти своей все состояние в пользу Этели и потому считала себя вправе распоряжаться ею при жизни, как ей вздумается. Графиня получала и писала столько писем, сколько не удастся получать и писать другому государственному секретарю. Она привыкла предпринимать поездки, не спрашивая ничего совета и даже не объявляя о том никому ранее, как за час или два до отъезда. Этель влочилась в ее свите против воли, которая скорее побудила бы ее оставаться дома с отцом, Если бы на то было желание и приказание ее родителей, возможно ли было допустить, чтобы такая сумма, какой распоряжалась леди Кью, братья Гобсон очень хорошо знали итог ее богатства, перешла в другой род? Сохрани, Боже! Бернс, который сам был бы не прочь прибрать к рукам это богатство, и говорил даже, что он готов был бы жить с бабкой где ей угодно, если бы мог получить ее имение, Бернс энергически настаивал вместе с сэром Брееном и леди Анной, чтобы Этель повиновалась леди Кью. Вы знаете, как трудно молодой девушке не соглашаться, когда семейный совет ей строжайше приказывает. Одним словом, я надеюсь, что королева настоящей истории – Имеет основательные резоны к оправданию, и что вся вина ее лежит на первом ее министре, употребившем во зло свою непомерную власть. В противном случае мы переменили бы династию. Страшно представить себе благородную высокую натуру, которая суждено заниматься светом и одним только светом, возвышенный ум. Которому определено упражняться только на картонах мадисток, на скандалезных сплетнях и на пустозвонном этикете, страшно подумать о беспрерывной беготне с визита на визит, с бала на бал, о вечных улыбках и заботах, которыми сопровождается каждый выезд в свет, о безмолвственном покое ночью, о пробуждении к нечестивому утру. Вот образ жизни на которой волею судьбы, а не собственную виною, обречена была на некоторое время Этель Ньюком. Пусть пожалеет об ней тот, кто сам чувствует за собой слабости и прегрешения. Пусть наказывает ее тот, кто сам без греха. Клейв не судил последовать за нею в Шотландию. Он очень хорошо знал, что ободрение, которое ему оказывали, Было слишком слабо, что в качестве родственника она принимала его ласково и радушно, но отталкивала всякий раз, когда он переходил к другой роли. Однако ж он случайно встретился с ними в Париже, куда приехал на Пасхе следующего года, проведя зиму за работой и отправив на выставку попытать счастье три или четыре картины, как сделал раз и прежде». Считаем приятную обязанностью подкрепить, в некоторой мере, благосклонный об них отзыв мистера Ф. Бейгема. От картин фантастических и исторических наш молодой человек отказался, убедясь, что или не достает у него эпического дара, или что писать портреты своих друзей и знакомых гораздо легче, чем совладать с тем родом живописи, за которые он брался прежде. Между тем, как вся публика толпилась вокруг двух маленьких картин Джона Джемса, пара головок, писанных карандашом, принята была на выставку, большой портрет капитана Кракторпа на коне в полной форме, я должен сознаться, был отвергнут. И знакомые имели удовольствие узнать в зале миниатюр под номером 1246-м Портрет офицера, именно августа Бетца, Эсквайра, Лейбгвардейца и под номером 1272 портрет Реверендиссима Чарльза Гонимена. Распорядители выставки не приняли портрета мисс Шерик. Мистер Рабини Клейф по обыкновению испортил при раскраске. Карандашные же головки, упомянутые выше, признаны весьма схожими с натурой, и исполненными большим искусством и вкусом. Критический разбор этих картин Ф. Эвбейгама страшно было читать. Можно было подумать, что со времен Микеланджело не появлялось подобных произведений. Дело в том, что Ф. Эвбейгам, подобно многим другим критикам, так отчаянно трепал своих приятелей по плечу и трубил об их достоинствах так оглушительно, что самим приятелем приходилось иногда не в мочь. Отец мистера Клейва писал домой более и более удивительные отчеты о делах Бондальконского банка, в котором он участвовал, и убеждал сына не стесняться в расходах. «Молодой человек...» Вследствие того, нанял в Париже комфортабельную квартиру в том самом отеле, где маркиз Ферринтош занимал отделение еще более великолепное. Милорд поселился здесь без сомнения для того, чтобы быть поближе к профессору, продолжавшему преподавать его милости Польку. Действительно, к чести профессора, надо сказать, что лорд Ферринтош сделал большие успехи, и на третий сезон танцевал гораздо лучше, чем в первые и второй годы по приезде в Лондон. От того же наставника Маркис узнавал последние новинки французской беседы, отборнейшие побранки и фразы, так что при всем недостатке основательных знаний во французской грамматике, мог уже заказать обед у Филиппа, подкупить камеристку, разбронить извозчика с необыкновенную беглостью, Молодой дворянин такого, как он звание, был принимаем при дворе тогдашнего французского короля с достодолжным отличием, и месье Лемарки де Фарентош в тюлери и во всех посещаемых дворянских им домах обращал на себя особенное внимание употреблением некоторых из тех фраз, которым научил его молодой профессор. «Злые языки», заговорили, что маркиз — несносный и тупоумный молодой человек с самыми гадкими манерами. Напротив того, Клейв Ньюком, и это несколько услаждало душу бедного молодого человека, и, наверное, было приятно для Этели, которая следила за его триумфами, единогласно признавался за приятнейшего молодого англичанина, какого давно не видали в наших салонах, Мадам де Флорак, которая любила его как родного сына, нарочно выезжала в свет раза два или три, чтобы полюбоваться его дебютами. Мадам де Монконтур жила и принимала в отеле Флораков. Французы не понимали, как дурно говорит она по-английски, но очень хорошо замечали французский промах лорда Ферринтоша. «Месье Ньюкам, артист». «Какое благородное поприще!» — восклицает знатная французская барыня, вдова маршала, изумленная мисс Ньюком. «Этот молодой человек! Кузен прелестной мисс! Вы можете гордиться таким племянником, мадам!» — говорит другая французская барыня, графиня Кью, которая, можете быть уверены, тоже в восхищении от такого родственника. И французская барыня приглашает Клейва к себе на вечера именно для угождения старой графини. Не пробыли кузены трех минут вместе в салоне мадам де Флорак, как она уже видит, что Клейв влюблен в это Она берет руку молодого человека и говорит «Животер секре И тут глаза ее смотрит на него с минуту так благосклонно, так нежно, как смотрели когда-то на ее отца. О, сколько слез пролили эти милые глаза! О, как свято хранила верность это нежное сердце! Если любовь живет во всю жизнь и переживает все скорби и остается неизменной среди всех перемен, и ярко горит среди всего мрака души, и по смерти нашей оплакивает нас вечно, и любит по-прежнему, и существует до последнего издыхания, с которым переходит из груди вместе с чистою душою за пределы смерти. Наверное, она должна быть бессмертна? Хоть мы, остающиеся на земле, разлучены с нею, не остается ли она нашою в небесах? Если мы продолжаем любить того, кого утрачиваем, можем ли мы совершенно утратить, кого любим? Сорок лет кануло в вечность. Юность и драгоценнейшие воспоминания по-прежнему посещают душу, и надежда чуть не пробуждается из своей могилы, когда неизменно верная леди держит руку молодого человека и глядит на сына Томаса Ньюкома.